На, кажется, надрезанном канате я — маленький плесун. Марина Цветаева Марина, поверьте, я слышу, натянутый туго струной, ваш голос то громче, то тише печально звенит надо мной. Зачем ваш канат был надорван мешлун не дающих тепла? Зачем ваша смерть так упорно по вашему следу брела? Зачем ваше сердце пылало средь каменных лиц и теней? Зачем вам досталось так мало веселых, непасмурных дней? С времен не слетит паутина, секунд не нарушится бег. Я слышу вас, вижу, Марина. Да жаль, с опозданием навек.